Глава По мере того, как приближался назначенный для атаки час, все быстрее бежало время, и Волошин боялся, что не успеет запариться со столь кратковременной подготовкой, запариться командир рот, не успеют бойцы. Народы вовремя получили завтрак, бойцы разобрали подвезенные им боеприпасы и теперь тревожной напряженностью коротали остаток этого трудного перед атакой часа. Нагорный тоже, кажется, успел. Прошло минут двадцать. Как его взвод, впрочем, скорее отделение, четырнадцать человек, тихо соскользнув с обмежка, исчез в предутренней темноте кустарника, и пока там, за болотом, все было тихо. Но что бы ни делал комбат, Чем бы ни занимался в своей приблиндажной траншейке, всем своим обостренным вниманием он был там, за болотом. Он очень боялся, что немцы до времени обнаружат бойцов Нагорного и сорвут весь его замысел, который он до поры скрыл от командира полка и старался скрыть от этого доточного представителя штаба дивизии, все лезшего к нему с вопросами, зачем и куда он посылает бойцов. Нашло время. Осторожка и предутренняя тишина над болотом ничем не нарушалась, вселяя в комбата слабенькую надежду. Между тем разведчики Кизевича все не возвращались, и это тяжелым камнем лежало на душе комбата. До последней минуты, надеясь на их появление, он тянул время в траншейке и не отдавал приказа. Рядом ждали вызванные для того командиры подразделений, С ракетницей на готове лежал на тыльном бруствере Гутман, а он все тянул, слушался и все нетерпеливее поглядывал в сторону девятой, не идет ли Кизевич. Но Кизевич, по-видимому, тоже ждал до последней минуты, и комсорг Круглов, полулежавший сзади на бруствере, понял беспокойство комбата, сказал в полголоса, «Да, влопались, наверное, ваши разведчики». «Наверное, влопались», — подумал комбат. «Но где? Если там, на бугре, свои, то где же они могли влопаться?» «Значит, не свои, пожалуй». Однако тянуть дальше стало невозможно. До начала от подготовки оставалось 30 минут. Небо все больше светлело. Уже стал хорошо просматриваться кустарник на болоте, и комбат встрепенулся. «Гутман, ведите за командиром девятой». Ординарец, сорвавшись с бруствера, проворно побежал к краю болотца. В траншее примокли, почувствовав скорее начало самого важного. Для чего они тут собрались? Отдачи боевого приказа, после которого утро будет принадлежать не им. Начнется бой, трудный и долгий, может быть, на весь день до вечера. И для кого-то из них этот день станет последним днем жизни. Но каждый из них, стоящих теперь в траншеях, давил в себе это знамящее чувство, скрывая его за торопливой закуркой, коротенькой шуткой, пустой, мало что значащей репликой. Они были не новички на войне и умели владеть собой даже в таком тягостно томящем ожидании, как эти последние перед атакой минуты. Комбат отвел взглядом присутствующих и, не увидев командира батареи, спросил, «А где капитан Иванов?» «А вон, бежит, кажется», — сказал, оглянувшись круглов. Действительно, с пригорка, слегка пригибаясь, запоздало сбежал командир батареи, и, шурша палаткой, упал боком на брустер. Два телефониста с тяжелой катушкой тянули за ним телефонную связь. «Сюда, сюда давайте!» Негромко крикнул им капитан и виновато сказал собравшийся. «Задержался! Прошу прощения! С боеприпасами, морока, Только что привезли!» Стоя в полоборота, Волошин сдержанно кивнул головой. Взгляд комбата скользнул по молчаливой фигуре лейтенанта Муратова и остановился в настоящем поодаль Самохине, который, обжигая пальцы, сосредоточенно докуривал бычок. Он хотел о чем-то спросить лейтенанта, но по другую сторону траншейки завозился со своим измятым блокнотом ветврач из дивизии. «Товарищ командир батальона, прошу ответить еще на один вопрос. Как обеспечивается подвоз боеприпасов?» «Все, что дали, уже подвезли», — сказал Лавошин. «Больше не предвидится». «Как, то есть?» «Просто. Больше сегодня не дадут». Выдали все, что было. «Ах, что было!» — понял врач. «Товарищ майор», — сказал комбат, «я бы посоветовал вам, пока не рассвело, отправиться на мой КП, а то, как начнется, отсюда не выберетесь». Майор обиженно скинул тронутой щекиной слегка оплывшее за ночь немолодое лицо. «А я не намерен выбираться, товарищ комбат». Я прислан командиром дивизии до момента взятия высоты. Я обязан присутствовать в батальоне и осуществлять контроль за выполнением его приказа. «Ну, как хотите», — спокойно сказал комбат, сразу потеряв интерес к майору. У него была пропасть, дел поважнее. Он ждал Кизевича с Гутманом, но сперва прибежал один Гутман, на ходу бросивший комбату. Нет разведчиков. Потом и сумерек показался командир девятой. Его мрачный вид красноречиво подтверждал невеселое сообщение ординатца, и командир батальона разочарованно отвернулся. Далее ждать не имело смысла. Товарищи командиры! В траншейке и на бруствере все разом притихли, хотя и так почти все молчали. Прекратился шорох палаток о землю, Наступала важная минута, требовавшая сосредоточенного внимания всех. «Слушайте боевой приказ!» — твердым, слегка напрягшимся голосом начал комбат. «Ориентиры!» Номер один. Отдавая приказ, он старался следовать пунктам недавно введенного боевого устава пехоты, хотя у него была своя, отработанная продолжительной практикой схема приказа. Но он покосился на врача, который озявшими пальцами что-то старательно корябал в своем блокноте, наверное, записывая его слова. Впрочем, это комбата мало заботила. Его внимание поглотил замысел боя, трудная, может быть, несбыточная возможность ворваться на высоту и одолеть на ней немцев. Он хотел бы побольше сказать о противнике, но он недостаточно знал о нем. Система его огня не была раскрыта полностью его огневые возможности тоже. Поставить задачи ротам не составляло труда. тут все было привычно, хотя комбата и не переставал беспокоить правый открытый фланг батальона. На случай неприятностей из-за этого фланга он приказал командиру девятой атаковать высоту уступом, загнутым в сторону болотного бугра флангом. Видно, это будет не лишнее. Ему же он передавал один из двух пулеметов Ярощука, чем сразу же вызвал вспыльчивое несогласие младшего лейтенанта. Что же их раскидывать? Так взвод, а то!» Комбат короткой паузой игнорировал его замечание и продолжал разъяснять задачи. «Повторяю, главный замысел боя состоит в быстроте действий, Роты преодолевают болото броском, как можно скорее выходят на рубеж взвода Нагорного. Командир 9, ваша задача особенно важная. Как можно глубже охватить высоту большую справа и ни на минуту не упускать из виду высоту малую за болотом? «А если там немцы?» — сказал в грустве по поодаль Кизевич. «Если там немцы...» Вы не сможете осуществить охватный маневр. Тогда надо сперва сбивать немцев оттуда. Кем сбивать? Взводом. Это будет видно в ходе боя. Он еще не успел закончить отдачу приказа, как внизу, в наспех отрытой ячейки завозился у телефона Чернорученко. Десятый вызывает. С неудовольствием, прервав разговор, комбат опустился на корточки. и взял из рук телефониста трубку. «Волошин, осталось 15 минут. Я жду доклада о готовности», раздраженно напомнил командир полка. «Что вы долго возитесь там? Оперативнее надо». «Я отдаю боевой приказ», сказал Волошин. «Отдавайте и докладывайте. Ровно в 6.30 артиллерия должна открыть огонь. Я буду готов вовремя». «Ну-ну, я жду».